Глава 18 «Что-то мне страшновато», — отвернулась Галя от зеркала и с виноватой улыбкой посмотрела на мужа. Игорь занимался тем, что застегивал запонки, которые она ему подарила. Это дело у него не получалось, и он приглушенно поругивался. «Давай помогу», — присела Галя рядом с ним на кровать. Взгляд упал на картину на стене. Совсем недавно она готовила эту спальню для требовательного заказчика, а теперь вот сама проводила в ней ночи в объятиях любимого. И спальня это была ее заветным местом, где она чувствовала себя абсолютно счастливой. И нравилось ей тут все. «Готово!» — полюбовалась она запонками, которые отлично смотрелись на белоснежном шелке рубашке. Галя настояла, чтобы на корпоратив Игорь надел синие костюм и белую рубашку, а еще галстук, который она собственноручно выбрала для него, когда покупала себе платье. «И чего же ты боишься?» — любовно погладил ее по щеке Игорь. В его глазах Галя читала неприкрытое желание, но даже поцеловать ее он не рискнул, чтобы не испортить макияж, на который она потратила уйму времени. «Повышенного внимания. Не привыкла я к такому». «Значит, будем приучать тебя», — рассмеялся Игорь. «Ты теперь все время будешь находиться в центре внимания, как моя жена. Я же привык». «Ты — это другое дело. Ты добился в жизни очень многого, и внимание это заслужил, как никто. А я? Кому я там нужна?» «Мне». «Ну разве что тебе?» Улыбнулась Галя. Кому нужен я, тому будешь нужна и ты. Уверенно кивнул Игорь. Да и там будут все свои. Ага, человек сто каких-то. Проворчала Галя. Не преувеличивая. Штатная численность офисных сотрудников насчитывает 56 человек. И все они будут, потому что явку я объявил добровольно-принудительной. Говорю же, больше сотни народу. Ведь пригласила ты своих сотрудников с их половинками. Рассмеялась Галя над мужской непоследовательностью. А. Ну да, половинки я не учел. Больше развивать эту тему Галя не стала, чтобы Игорь не решил, что она какой-то нытик. Но робеть перед предстоящим мероприятием не перестала. Для банкета был арендован зал в одном из самых фешенебельных ресторанов города. Стоило только машине подъехать к входу, как стеклась толпа репортеров. Господи, а они что тут делают? Изумилась Галя. Стас позвал Игоря охранника, что сидел рядом с водителем. Понял Игорь Дмитриевич, кивнул тот и вышел из машины. Галя видела, как велел он репортерам расступиться в стороны, и только после этого распахнул пассажирскую дверцу. «Не волнуйся, внутри не будет ни телевидения, ни прессы. Мероприятие носит закрытый характер», — сказал Игорь, прежде чем выйти из машины. Он подал ей руку, на которую она с благодарностью оперлась. Расстояние в несколько метров до входной двери показалось ей километровым, и она буквально ослепла от множества вспышек со всех сторон. «Ох уж это бремя славы», — пробормотала Галя, когда они вошли внутрь, а толпа папарацци осталась за дверью ресторана. «И к этому ты тоже привыкнешь», — улыбнулся Игорь. «Вряд ли. Как и к тому, что вся пресса завтра будет пестреть их фотографиями. И этому точно обрадуется мама, как и начнет обрывать ее телефон. И повод для обиды сразу же найдется, Как эта дочь не предупредила их о таком важном мероприятии?» На входе их встретила официантка и проводила в банкетный зал. Столы были расставлены по периметру и ломились от явств. Народу было столько, что Галя едва не впала в ступор. И взоры всех обратились на них, стоило им переступить порог зала. Где-то заиграла торжественная музыка. Все собравшиеся притихли, как по команде. Игорь взял Галю за руку и вывел немного вперед. Тут же кто-то поднес микрофон на подставке. Музыка стихла, и теперь создавала едва различимый фон. А Игорь заговорил настолько привычно, что и Галя невольно успокоилась и даже смогла смотреть по сторонам. А чего она, собственно, боится? С таким-то мужем. Да он сильнее всех собравшихся тут. И никому он не даст не только обидеть ее, но и посмотреть косо не позволит. Только сейчас до Гали дошло, что и мероприятие это Игорь затеял с единственной целью — внушить людям уважение к своей жене, официально закрепив тем самым ее статус. «Добрый вечер, дорогие мои сотрудники!» — начал Игорь свою речь, не выпуская руки Гали. И само по себе это внушало уверенность. «Я очень рад видеть вас сегодня всех в этом зале. Мы рады». С теплой улыбкой посмотрел он на Галю, и она не сдержала ответной, чувствуя, как все сильнее оттаивает изнутри. Страха уже почти не осталось. «Мероприятие это посвящено самому важному событию в моей жизни и самому дорогому для меня человеку — моей свадьбе и моей любимой жене». Что стало в этот момент сердцем Гали не передать словами? Оно в буквальном смысле слова принялось плавиться и стекаться в теплую лужицу от всех тех взглядов, что были прикованы к ней. Но больше всего от близости мужчины, который с такой любовью говорил о ней во всеуслышание. «Многие из вас уже знают мою жену». Ну а остальным я хочу ее представить. Это моя Галина, которая была тихой, а стала громовой. Вот такой вот жизненный каламбур у нас получился. Теперь она часто будет бывать у нас в офисе и постепенно познакомиться с вами поближе. Ну а сейчас предлагаю начать веселиться. И хватит с нас уже этой торжественности. Дорогие гости, занимайте места за праздничными столами. Закончил Игорь свою короткую, но емкую речь. Люблю тебя. Посмотрел на Галию, воспользовавшись суматохой, быстро поцеловал ее в губы. «И я тебя. Очень». С чувством отозвалась она. То, что сейчас испытывала, невозможно было выразить словами. Но эта фраза лучше всего передавала суть. Зря она волновалась, что вечер пройдет в натянутой чопорности, приправленной высокопарными тостами и блеском дамских нарядов. Собираясь на этот вечер, Галя думала, что все без исключения отнесутся к ней с недоверием, что право считать себя своей среди сотрудников Игоря ей еще только предстоит заслужить. Она боялась косых взглядов и разговоров за спиной, сплетен и интриг но ничего подобного и в помине не было. Коллектив показался ей очень дружным и сплоченным. Заметно было, что уже не первый раз они собираются вот так вот, супружескими парами. Почти все между собой были знакомы, свободно чувствовали себя как мужья, так и жены. Много пили, танцевали и даже пели караоке. Еда вся была хоть и изысканная до невозможности, но безумно вкусная. А ведущий, молодой парнишка, оказался мастером на необычные конкурсы, в которых тоже все принимали участие с удовольствием. И даже Галю Игорь заставил поучаствовать в одном таком. Вернее, вынудил, согласившись участвовать сам, а потом выбрав ее в партнёрши. Она тоже много танцевала, и не только с мужем. Пару раз Игорь позволил станцевать ей с другими мужчинами, но на более его не хватило. На все последующие танцы он наложил табу и заявил, что она его женщина. Ближе к ночи, когда веселье уже пошло по затухающей, а многие перебрались со спиртным, Галя поняла, что незаметно для себя стало для всех своей. И так это ее растрогало, что она прослезилась. «Пойду подправлю макияж», — предупредила она Игоря, уходя в дамскую комнату. К тому времени народ уже потихоньку собирался по домам. Галя тоже изрядно устала, удивляясь, как это за весь вечер ее ни разу не затошнило. И размышляя по пути в туалет, когда лучше всего сообщить новости о беременности Игорю. Интересно была его реакция, и почему-то она не сомневалась, что он будет в восторге. На обратном пути она едва не упала с лестницы. Благо, оставалось преодолеть ступеньку. А всему виной был Морозов, что стоял у дальней колонны в холле с вечной улыбкой людоеда. Почувствовав, как испуганно забилось сердце, Галя рванула в зал на полной скорости. «За тобой гонятся?» Нахмурился Игорь и посмотрел на дверь. Галя тоже воровато оглянулась, но в дверях никого не увидела. У Морозова хватило ума не следовать за ней. Все хорошо», — заверила она мужа. «Просто в холле ужасно холодно». Соврала. «Хорошо, там на самом деле было значительно прохладнее, чем в зале». «Поехали домой», — предложил Игорь, целуя ее в губы. «Поехали», — с радостью согласилась Галя. Больше она Морозова нигде не заметила. А в машине, когда ехали домой, решила, что с этим нужно что-то делать. Пока этот мужчина не стал ее главным страхом в жизни и уже только этим не испортил ей жизнь. Да и надоело ей думать о нем, как и видеть его. Пора выслушать Нину, что она там предлагает.